глава четыре экзамен по географии повелевай мною продолжал хатабыч глядя на вольку преданными глазами нет ли у тебя какого нибудь горя о волька ибн алеша скажи и я помогу тебе ой всплеснул руками Волька, кинув взгляд на бодро тиковший на его старе будильник. «Опаздываю! Опаздываю! На экзамен!» «На что ты опаздываешь, о драгоценнейший Волька ибн Алеша?» Деловит осведомился Хаттабыч. «Что ты называешь этим странным словом экзамен?» «То же самое, что испытание! Я опаздываю в школу на испытание!» «Знай же, о Волька!» — обиделся старичок, — что ты плохо ценишь мое могущество. — Нет, нет, и еще раз нет. Ты не опоздаешь на экзамен. Скажи только, что тебе больше понравилось задержать экзамены или немедленно оказаться у врат твоей школы. — Оказаться у врат, — сказал Олька. — О, нет, ничего легче. — Сейчас ты будешь там, куда ты так жадно тянешься своей юной и благородной душой, и ты потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих. С приятным хрустальным звоном старичок снова выдернул из бороды сначала один волосок, а за ним другой. «Боюсь, ты не потрясу». — рассудительно вздохнул волька быстренько переодеваясь в форменную одежду. — По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну. — По географии! — вскричал старик и торжественно поднял свои сохшие волосатые руки. — Тебе предстоит экзамен по географии? — Знай же! — «О, изумительнейший из изумительных! Что тебе неслыханно повезло? Ибо я больше кого-либо из джинов богат знаниями по географии. Я твой верный слуга Гассана Абдурахмана Ибн Хаттаб. Мы пойдем с тобою в школу. Да будут благословенные фундаменты крыша. Я буду тебе незримо подсказывать, Ответы на все вопросы, которые будут тебе заданы, и ты прославишься среди учеников своей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города. И пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя самых высочайших похвал. Они будут иметь дело со мной. Тут Хаттабыч рассвирепел вот тогда им придется очень-очень плохо. Я превращу их во слов». на которых возят воду, в бездомных собак, покрытых коростой, в самых отвратительных и мерзких жаб. Вот что я с ними сделаю. Впрочем, успокоился он так же быстро, как и рассверепел. До этого дело не дойдет, ибо все, о Волька ибн Алеша, будут восхищены твоими ответами. Спасибо, Гасан Хатабыч. Тяжко-тяжко вздохнул Волька. «Спасибо. Только никаких подсказок мне не надо. Мы, пионеры, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся». Но откуда было старому Джейну, проведшему столько лет в вздачений, знать ученые слова «принципиально»? Но вздох, которым его юный спаситель сопроводил свои слова... полное печального благородства утвердил хатабаччу в том что помощь его нужна вольке и бналеши больше чем когда бы то ни было ты меня очень огорчаешь своим отказом сказал хатабыч ведь главное учти никто моей подсказки не заметит ну да горько усмехнулся волька У степан такой тонкий слух спасу нет. — Теперь ты меня не только огорчаешь, но и обижаешь. — Волька ибн Алеша. Если Гассан Абдурахман ибн Хаттаб говорит, что никто не заметит, значит, оно так и будет. — Никто, никто? — переспросил для верности Волька. «Никто, никто. То, что я буду иметь честь и счастье тебе подсказать, пойдет из моих почтительных уст прямо в твои высокочтимые уши». «Просто не знаю, что мне с вами делать, Гасан Хатабыч», — притворно вздохнул Волька. «Ужасно не хочется огорчать вас отказом. Ладно, так и быть». «География — это тебе не математика и не русский язык. По математике или по-русскому я бы ни за что не согласился на самую малюсенькую подсказку. Но поскольку география все-таки не самый главный предмет, ну, тогда пошли побыстрее. Только тут он окинул критическим взором необычное одеяние старика. Да, как бы вам переодеться, Гассан Хатабыч». — Разве мои одежды не услаждают твой взор? — О, достойнейший изволик! — огорчился Хаттабыч. — Услаждают, безусловно, услаждают! — дипломатично ответил Волька. — Но вы одеты, как бы это сказать, у нас несколько другая мода. Ваш костюм слишком уж будет бросаться в глаза. — Но как же... Одеваются сейчас сейчас достойные уважения мужи почтенных лет. Волька попробовал растолковать старику, что такое пиджак, брюки, шляпа. Но сколько он ни старался, ничего толком объяснить не мог. Он совсем был отчаялся, когда его взгляд случайно упал на висевший на стене дедушкин портрет. Тогда он подвел хатабочек этой порыжевшей от времени фотографии, и старик несколько мгновений вглядывался у нее с любопытством и нескрываемым недоумением. Ему странно и удивительно было видеть одеяние, столь непохожее на свое. Через минуту из дома, в котором с сегодняшнего дня проживала семья Костыльковых, вышел Волька, держа под руку хатабыча. Старик был великолепен, В новой парусиновой пиджачной паре, украинской выштой сорочке и твердой соломенной шляпе-канатье. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли трехтысячелетней давности, он остался в розовых туфлях с загнутыми носками, которые в свое время свели бы, вероятность с ума. самого большого модника при дворе Калифа-Гаруна-Аль-Рашида. И вот Вулька с бы чем почти бегом приблизились к подъезду 124-й Московской средней школы. Старик кокетливо посмотрелся в стеклянную дверь, как в зеркало, и остался с собой доволен. Пожилой швейцар, лениво читавший газету, с удовольствием отложил ее, завидев Вольку его спутника. Ему было жарко, и хотелось поговорить. Перескакивая сразу через несколько ступенек, Волька помчался вверх по лестнице. В коридорах было тихо и пустынно, верный и печальный признак, что экзамены уже начались, и что Волька, следовательно, опоздал. «А вы, гражданин, куда?» — спросил швейцар Хаттабыча, последовавшего был за своим юным другом. «Ему к директору нужно!» — крикнул сверху Волька. «Извините, гражданин, директор занят. Он сейчас на экзаменах. Зайдите, пожалуйста, ближе к вечеру». хатабыч сердито насупил брови. «Если мне будет позволено, о почтенный старец, я предпочел бы подождать его здесь». Затем он крикнул Вольке. «Спеши к себе в класс, о Волька ибн алёша Я верю, ты потрясешь своими знаниями учителей своих и товарищей своих!» «Вы ему, гражданин, дедушкой приходите, селькак?» — попытался швейцар завязать разговор. Но Хаттабыч, пожевав губами, промолчал. Он считал ниже своего достоинства беседу с привратником. — Разрешите предложить вам кипяченые воды? — продолжал, между тем, швейцар. — Жара сегодня, приведи, Господь! Налив из графина полный стакан, он повернулся, чтобы подать его неразговорчивому незнакомцу. И с ужасом. Убедился, что тот пропал. Неизвестно куда, слом скотч паркет провалился. Потрясённый этим невероятным обстоятельством, швейцар залпом опрокинул в себя воду, предназначенную для Хатабыча, налил и осушил второй стакан, третий, и остановился только тогда, когда в графине не осталось ни единой капли. Тогда он откинулся на спинку стула и стал в изнеможении. Обмахиваться газетой. А в это время на втором этаже, как раз над Швейцаром, в шестом классе «Б» происходила не менее волнующая сцена. Перед классной доской, увешанной географическими картами, за столом по парадному покрытым сукном, Разместились учителя во главе с директором школы Павлом Васильевичем. Перед ними сидели на партах чинные, торжественно подтянутые ученики. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как где-то под самым потолком монотонно гудит одинокая муха. Если бы ученики шестого класса «Б» всегда вели себя так тихо, это был бы, безусловно, самый дисциплинированный класс во всей Москве. Нужно, однако, подчеркнуть, что тишина в классе была вызвана не только экзаменационной обстановкой, но и тем, что выкликнули к доске Костылькова, а его в классе не оказалось. «Костыльков, Владимир!» Повторил директор и окинул недоумевающим взглядом притихший класс. Стало еще тише. И вдруг из коридора донесся гулкий топот чьих то бегущих ног. И в тот самый момент, когда директор в третий и в последний раз провозгласил «Костыльков! Владимир!» шумом распахнулась дверь, и запыхавшаяся, Волька пискнул «Я, пожалуй, к доске». — сухо промолвил директор. — О твоем опоздании мы поговорим позже. — Я? Я болен? — пробормотал вольк первое, что ему пришло в голову, и неуверенным шагом приблизился к столу. Пока он размышлял, какой бы из разложенных на столе билетов ему выбрать в коридоре, прямо из стены появился старик Хаттабыч... И с озабоченным видом прошел сквозь другую стену в соседний класс. Наконец Волька решился. Взял первый попавшийся билет, медленно-медленно, пытаясь свою судьбу, раскрыл его. И с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он знал много. Он давно интересовался этой страной. — Ну, что ж... — сказал директор. — Докладывай. Начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел сказать, что остров Индостан напоминает своим очертаниям треугольник, что омывается этот огромный треугольник Индийским океаном и его частями — Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны — Индия и Пакистан, что населяет их добрый, миролюбивый народ со старинной богатой культурой, что американские, английские, империалисты все время нарочно стараются поссорить обе эти страны и так далее и тому подобное. Но в это время в соседнем классе Хаттабыч прильнул к стене и трудолюбиво, Забормотал, приставив ко рту ладонь трубкой. «Индия, о высокочтимый мой учитель!» И вдруг волька вопреки собственному желанию, стал пороть несу светную чушь. «Индия, о высокочтимый мой учитель!» «Находится почти на самом краю земного диска». и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями ибо на восток от нее не живут ни зверей ни птицы индия очень богатая страна И богатана золотом, которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи, каждый из которых величина почти собаку. Они роют себе жилище под землею и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и смородки и складывают в большие кучи. Но горе тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото. Муравьи пускают за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. С севера и запада Индии граничатся страной, где проживают плешивые люди. И мужчины, и женщины, и взрослые, и дети — все плешивы в этой стране. И питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. «А еще ближе к ним лежит страна, в которой нельзя ни смотреть, вперед ни пройти, потому что там в неисчислимом множестве рассыпаны перья, перьями заполнены там воздух, и земля, они-то мешают видеть». «Постой, постой, постой, Костыльков», — улыбнулся учительница географии, «тебя никто не просит рассказывать о взглядах древних». на физическую географию Азии. Ты расскажи нам современные научные данные об Инди. Ах, как Волька был бы счастлив изложить свои познания по этому вопросу. Но что он мог поделать, если уж больше не был властен над своей речью и своими поступками? Согласившись на подсказку Хаттабыча, Он стал безвольной игрушкой в его доброжелательных, но невежественных руках. Он хотел подтвердить, что, конечно, то, что он только что сказал, ничего общего не имеет с данными современной науки. Но Хаттабыч за стеной недоуменно пожал плечами, отрицательно мотнул головой, и Волька здесь, перед экзаменационным столом, вынужден был также пожать плечами. и отрицательно мотнуть головой. То, что я имел честь сказать тебе, о, выскочтимая Варвара Степановна, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что с твоего разрешения сообщил тебе. — О, с каких отпор ты, Костыльков, — стал говорить старшим ты? удивился учительница географии. — И перестань, пожалуйста, поясничать. Ты на экзамене, а не на костюмированном вечере. Если ты не знаешь этого билета, то честно будет так и сказать. Кстати, что ты там такое наговорил про земной диск? Разве тебе неизвестно что Земля — шар? Известно ли Вольке Костылькову, действительному члену астрономического кружка при московском планетарии, что Земля — шар? Ведь это знает любой первоклассник. Но Хаттабыч за стеной рассмеялся. Из Волькиного рта, как наш бедняга, не старался сжать свои губы, сам по себе вырвался в искомерный смешок. Хе — Хе-хе! Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником! Если бы земля была шаром, воды стекали бы с вниз, и люди умерли бы от жажды, растения засохли. Земля... О, достойнейшая и благороднейшая из преподавателей и наставников, имела, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемой океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир, о, учительница! Экзаменаторы смотрели на Вольку со все возрастающим удивлением. тот от ужаса и сознание своей полнейшей беспомощности покрылся холодным потом ребята в классе все еще не могли разобраться что такое произошло с их товарищем но кое кто начинал посмеиваться уж очень забавно получилось про страну пплешиевых про страну наполненную перьями про золотоносных муравьев, величиной собаку, про плоскую землю, покоящуюся на шести слонах и на одной черепахе. Что касается Жени Богорада, закадычного Волькиного приятеля и звеньевого его звена, то не на шутку встревожился. Кто-кто, а он-то отлично знал, что Волька староста астрономического кружка И уж во всяком случае знает, что Земля — шар. Неужели Волька ни с того ни с сего вдруг решил хулиганить? И где? На экзаменах. Очевидно, Волька заболел. а Зачем? Что это за странная небывалая болезнь? И потом очень обидно за звено. Все время шли первыми по своим показателям, и вдруг все летит кувырком из-за нелепых ответов Костылькова. такого дисциплинированного и сознательного пионера. Тут на свежие раны жене поспешил насыпать соли и сидевший на соседней парте гого Пилюкин, пренеприятный мальчишка, прозванный одноклассниками Пилюли. — Горит твое звено, Женечка! — шепнул он, злорадно хихикнув. — Горит, как свечечка! — Женя молча показал Пилюли кулак. — варвар Степанна! — Жалостно запил гого «Богорат мне кулаком грозится!» «Сиди спокойно и не ябедничай», — сказал ему Варвара Степановна и снова обратилась к Вольке, который стоял перед нею ни жив, ни мертв. «Ты что это? Серьезно? Насчет слонов и черепах?» «Как никогда более серьезно, о, почтеннейший из учительниц!» — повторил Волька старикову подсказку, сгорая от стыда. И тебе нечего добавить? Неужели ты полагаешь, что отвечаешь по существу твоего билета? «Нет, не имею», — отрицательно покачал головой там за стенкой хатабыч, и Волька, изнывая от беспомощности перед силой, толкающей его к провалу, также сделал отрицательный жест. «Нет, не имею». «Разве только что горизонты в богатой Индии обрамлены золотом и жемчугами?» «Невероятно!» — развела руками учительница. Просто не верилась, чтобы Костыльков, довольно дисциплинированный мальчик, да еще в такую серьезную минуту решил ни с того ни с сего так нелепо шутить над учителями, рискуя, к тому же, переэкзаменовкой. «По-моему, мальчик не совсем здоров». — шепнула она директору. искоса бросая быстрые сочувственные взгляды на немевшего от тоски Вольку, экзаменаторы стали шепотом свящаться. Варвара Степановна предложила, — А что, если задать ему вопрос специально для того, чтобы мальчик успокоился? Ну, хотя бы из прошлогоднего курса. В прошлом году у него по географии была пятерка. Остальные экзаменаторы согласились — вар степана снова обратилась к несчастному вольке ну костыльков вытри трие слезы и не нервниччай расскажи ка что такое горизонт горизонт обрадовался волька это просто горизонтом называется воображаемая линия которая но за стеной снова закупошилсяхоттабач и костыльков снова пал жертвой его подсказки горизонт там а воскочти моя поправился он «Горизонтом!» я назову ту грань где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли час от часу не легче простонал варвар степан как прикажешь понимать твои слова насчет хрустального купола небес в буквальном или переносном смысле слова «В буквальном, о учительнице!» — подсказал из-за стены Хаттабыч, и Вольке пришлось вслед за ним повторить. «В буквальном, о учительница «В переносном!» — прошипел ему кто-то с задней скамейки. Но Волька снова промолвил. «Конечно, в буквальном! И ни в каком ином!» «Значит, как же!» — все еще не верила своим ушам Варвара Степановна. «Значит...» «Небо, по-твоему, твердый купол? Твердый!» «И значит, есть такое место, где земля кончается «Есть такое место, выскочтимая моя учительница!» За стеной Хаттабыч одобрительно кивал головой и удовлетворенно потирал свои сухие ладошки. В классе наступила напряженная тишина. Самые смешливые ребята перестали улыбаться. С Волькой определенно творилось неладное. Варвара Степанова встала и застыла, озабоченно пощупала Волькин лоб, температурой не было. Но Хаттабыч за стенкой растрогался, отвесил низкий поклон, коснулся по восточному обычаю лба и груди и зашептал, и Волька, понуждаемый той же недоброй силой, в точности повторил... эти движения благодарю тебя, о великодушнейшая дочь Степана, благодарю тебя за беспокойство, но оно ни к чему, оно излишнее, бо я хвала Аллаху совершенно здоров. Варвара Степана ласково взяла Вольку за руку, вывела из класса и погладила по поникшей главе: "Ничего, Костельков, ты не унывай. Видимо, ты несколько переутомился. Придешь, когда хорошенько отдохнешь, ладно? — Ладно, — сказал Волька. Только, Варвара Степановна, честная, пионерская, я нисколько, ну, совсем нисколечко не виноват. — А я тебя ни в чем и не виню, — мягко отвечала учительница. — Знаешь, давай заглянем к Петру Ивановичу. Петр Иванович, школьный доктор, минут десять выслушивал, выстукивал Вольку. Заставил его зажмурить глаза, вытянуть перед собой руки и стоять с растопыленными пальцами. Пстучал по его ноге ниже коленки, чертил стетоскопом линии на его голом теле. За это время Волька окончательно пришел в себя. Щеки его снова покрылись румянцем, настроение поднялось. «Совершенно здоровый мальчик», — сказал петрович «То есть, прямо скажу, на редкость, здоровый мальчик». «Надо полагать, сказалось, небольшое переутомление. Переусердствовал перед экзаменами. А так здоров, здоров, Микула Селенинович, да и только!» Это не помешало ему на всякий случай накапать в стакан каких-то капель, и Микуле Селениновичу пришлось проглотить их. И тут Вольке пришла в голову шальная мысль. что, если именно здесь, в кабинете Петра Ивановича, воспользовавшись отсутствием Хаттабыча, попробовать сдать Варваре Степановне экзамен? ни Не-не-не! ни замахал руками Петр Иванович. — Ни в коем случае не рекомендую. Пусть лучше несколько денечков отдохнет, география от него никуда не убежит. — Что верно, то верно! — облегченно промолвила учительница, довольная, что все в конечном счете так благополучно. Обошлось. Иди-ка ты, дружище Костыльков, до дому, до хаты и отдыхай. Отдохнешь хорошенько, приходи и сдавай. Я уверена что ты обязательно сдашь на пятерку. А вы как думаете, Петр Иванович? Такой богатырь. Дор меньше, чем на пять с плюсом, ни за что не пойдет. Да, вот что, сказала Варвара Степановна. А не лучше ли будет, если кто-нибудь его проводит до дому? Что вы, что вы, Варвара Степановна? Всполошился Волька. «Я отлично, сам дойду». Не хватало только, чтоб провожатый столкнулся носом к носу с этим каверзным стариком-хатабычем. Волька выглядел совсем хорошо. И учительница со спокойной душой отпустила его домой. Навстречу ему бросился швейцар. «Костыльков, тут вот с тобой и приходила или кто он? Ты кону?» Но как раз в это время из стены появился старик Хаттабыч. Он был весел, как жаворонок, и что-то напивал себе под нос. — Ой! — тихо вскрикнул швейцар и тщетно попытался налить себе воды из пустого графина. А когда он поставил графин на место и оглянулся, в вестибюлю не было ни Вольки Костылькова, ни его загадочного спутника, они уже вышли на улицу и свернулись за угол заклинаю тебя о юный мой повелитель горделиво обратился хатабыч нарушив довольно продолжительное молчание потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих потряс вздохнул волька и с отвращением посмотрел на старика хатабыч просиял А я другого и не ожидал. Хаттабыч продолжал. «А мне было показалось, что эта почтеднейшая дочь Степана осталась недовольна широтой и полнотой твоих познаний. Что ты? Что ты?» Испуганно замахал руками вольков вспомнив страшные угрозы Хаттабыча. «Это тебе только показалось! Я бы превратил ее в колоду». на которой мясники разделывают бараньи туши, — свирепо заявил старик. И Волька не на шутку струхнул за судьбу своей классной руководительницы. и «Если б не увидел, — продолжал старик, — что она оказала тебе высший почет, проводив тебя до самых дверей класса, а затем и чуть ли не до самой лестницы». И тогда я понял, что она по достоинству оценила твои ответы. Мир с нею. Конечно, мир с нею, — торопливо подхватил Волька, у которого словно гора с плеч свалилась. За несколько тысячелетий своей жизни Хатабыч не раз имел дело с загрустившими людьми и знал, как улучшить их настроение. Во всяком случае, он был убежден, что знает, надо человеку подарить что-либо особенно желанное. Только что подарить? Случай подсказал ему решение, когда Волька обратился к одному из прохожих. Извините, пожалуйста, разрешите узнать, который час? Прохожий кинул взгляд на свои наручные часы. Две пяти два. Спасибо, — сказал Волька и продолжал путь в полном безмолвии. Молчание прервал Хаттабыч. «Скажи мне, О, Волька, как этот пешеход, не взглянув на солнце, столь точно определил время?» «Ты же видел?» Он посмотрел на свои часы. Старик в недоумении поднял брови. «На часы?» «Ну да, на часы», — пояснил Волька. «Они у него были на руке, такие кругленькие хромированные». почему же таких часов нет у тебя достойнейшу из спасителей дджинов мне черновато иметь такие часики смиренно отвечал волька годами не вышел да позволено будет мне о достойнейший пешеход осведомец который теперь час остановил хатабачч первого попавшегося прохожего и впился глазами в его наручные часы «Без двух минут два», — отвечал тот, несколько удивленный, необычной витиеватостью вопроса. Отблагодарив его на изысканнейших восточных выражениях, Хаттабыч с лукавой усмешечкой обратился к Вольке. «Да будет позволено мне, о лучший изволик, осведмится и у тебя который час». И вдруг на Волькиной левой руке засверкали точь в точь такие же часы, как у того гражданина, но только не из хромированной стали, а из чистейшего червонного золота. «Да будут они достойны твоей руки и твоего доброго сердца!» — растроганно промолвил старик, наслаждаясь Волькиной радостью и удивлением. Тогда Волька сделал то, что делает на его месте любой мальчик и любая девочка, когда они впервые оказываются владельцами часов. Он приложил часы к уху, чтобы насладиться их тиканием. Э! Протянул он: "Да они не заведены, надо их завести". Волька попытался вертеть заводную головку, но она к величайшему его разочарованию не вертелась. Тогда Волька вынул из кармана штанов перочинный ножик с тем, чтобы открыть крышку часов, но при всем старании он не мог найти признаков щели, куда можно было бы воткнуть лезвие ножа. «Они из цельного куска золота!» — хвостливо подмигнул ему старик. «Я не из тех, кто дарит дутые золотые вещи!» «Значит, внутри у них ничего нет!» — разочарованно воскликнул Волька. «А разве там что-то должно быть внутри?» — забеспокоился старый джин. Вместо ответа Волька молча отстегнул часы и вернул их Хаттабычу. «Хорошо!» — кротко согласился тот. «Я тебе подарю такие часы, которые не должны иметь ничего внутри». Золотые часики снова оказались на Волькиной руке, но сейчас они стали тоненькими, плоскими, — Стекло на них исчезло, а вместо минутный секундный и часовой стрелок возник небольшой вертикальный золотой шпенечек в середине циферблата с великолепными чистейшей воды изумрудами, расположенными там, где полагалось быть часовым отметком. Никогда и ни у кого, даже у богатейших султанов Вселенной, не было наручных солнечных часов. Снова расхвастался старик. «Были солнечные часы на городских площадях. Были на рынках, были в садах, во дворах. И все они сооружались из камня, а вот такие я только что сам придумал. Правда, неплохо». Да, действительно, оказаться первым и единственным во всем мире обладателем наручных солнечных часов было довольно заманчиво. На Волькином лице... Выразилось неподдельное удовольствие, и старик расцвел. — А как ими пользоваться? — спросил Волька. — А вот так. Хаттабыч бережно взял Волькину левую руку с вновь придуманными часами. — Держи руку вот так, и тень от этой золотой палочки ляжет на искомую цифру. — Для этого должно светить солнце. Сказал Волька с досадой, глянув на облачко, только что закрывшее собой дневное светило. «Сейчас это облачко уйдет», — обещал Хаттабыч. И действительно снова вовсю засветило солнце. «Вот, видишь, часы показывают, что время теперь где-то между двумя и тремя часами пополудни. Примерно половина третьего». «Пока он это говорил», Солнце скрылось за другим облаком. «Ничего», — сказал Хаттабыч, — «я буду очищать для тебя небо каждый раз, когда тебе угодно будет узнать, который час». «А осенью?» — спросил Волька. «Что осенью?» «А осенью?» «А зимой, когда небо целыми месяцами скрыто за тучами?» «Я тебе сказал, о, Волька». — Солнце будет свободно туч каждый раз, когда это тебе понадобится. Тебе надо будет только приказать мне, и все будет в порядке. — А с тебя не будет поблизости. — Я всегда буду поблизости. — Лишь только ты меня кликнешь. — А вечером? — А ночью? — ехидно осведомился Волька. — Ночью, когда на небе нет солнца. «Ночью люди должны предаваться сну, а не смотреть на часы!» В великой досаде отвечал хатабыч Ему стоило очень большого труда взять себя в руки и не проучить этого настырного отрока. «Хорошо», — кротко сказал он, — «тогда скажи, нравятся ли тебе часы, которые ты видишь на руке вон того пешехода? Если они тебе нравятся, они будут твоими». «То есть как это так? Моими?» — удивился Волька. «Не бойся, о Волька ибн Алеша, я не трону его ни единым пальцем. Он сам с радостью подарит их тебе, ибо ты поистине достоин величайших даров. Ты его заставишь, а он, а он будет счастлив, что я не стер его с лица земли». не превратил его в облезлую крысу, рыжего таракана, трусливо таящегося в щелях хибарки последнего нищего. — Ну, это уж форменное вымогательство, — возмутился Волька. — За такие штучки у нас, брат Коттабыч, в милицию и под суд, и по делам, знаешь ли. — Это меня под суд. Старик взъерепенился не на шутку. — Меня? — Гасана! — Гасана! Абдурахмана ибн Хаттаба? Да знает ли он, этот презреннейший из пешеходов, кто я такой? Спроси первого попавшегося джина, или ифрита, или шайтана, и они тебе скажут, дрожа от страха мелкой дрожью, что Гассан, Абдурахман ибн Хаттаб, владыка телохранителей из джинов, и число моего войска — семьдесят два племени, А число бойцов каждого племени семьдесят две тысячи, и каждый из тысячи властвует над тысячи маридов И каждый марит властвует на тысячи помощников, а каждый помощник властвует на тысячи шайтанов, а каждый шайтан властвует на тысячи джинов, и все они покорны мне и не могут меня ослушаться. Нет, пусть только. Это трижды ничтожнейший из ничтожнейших пешеходов, а прохожий о котором шла речь, преспокойно шагал себе по тротуару, лениво поглядывая на витрины магазинов, и не подозревал о страшной опасности, которая в эту минуту нависла над ним только потому, что на его руке поблескивали самые обыкновенные часы марки «Зенит». «Да я...» Выхвалялся совсем разошедшийся Хаттабыч перед оторопевшим Волькой. «Да я его превращу дорога была каждая секунда. Волька крикнул. «Не надо! Чего не надо? Трогать прохожего не надо! Часов не надо! Ничего не надо!» «Совсем ничего не надо!» — усомнился старик, быстро приходя в себя. Единственные в мире наручные солнечные часы исчезли так же незаметно, как и возникли. «Совсем ничего», — сказал Волька, и так тяжело вздохнул, что старик понял, что «сейчас главное — развлечь своего юного спасителя, рассеять его дурное настроение».